Глава 16 «В ген, в ген!» Пушистая морда потянулась на лавочке, поднимая задницу вверх и... в мою сторону. «Ты бы, Ярослав, подумал насчет этого получше. Если ее действительно укусил Дикий, то последствия могут быть необратимы. Это как... перенести бешенство», — закончил я за него. Если не получить вовремя медицинскую помощь, попросту умрёшь, потому что болезнь, которая спокойно прогрессировала, не поддаётся лечению, ну или может быть куда худший исход. Видишь, какой ты умный, как-то свернулся на исходную позицию. Ты мне вот скажи, как добираться-то будем? Вопрос был весьма уместным. До той самой нужной ветеринарной клиники нужно было добираться полдня. Учитывая, что со мной рядом странное, разговаривающее существо, это было не самым лучшим решением. Такси? Можно, правда, у меня даже переноски нет. И очень немногие согласятся меня перевозить вот так, с котом на коленях. А без тебя никак, без особой надежды обратился я к коту. Ох, как же кактус начал возмущаться. Судя по всему, он сам искал встречи с этим врачом, раз так сильно начал ворчать но переубедить его в том, что нас просто не повезут, оказалось весьма сложно. Спорили долго, но кактуса было не переубедить в его упорстве. «Ладно, ладно!» Последнее повторение с уст кота было весьма громким. «Делай, как посчитаешь нужным. Единственное, из-за чего он тебя не выгонит в сию же секунду, — долг». «Какой еще долг?» Я сощурился, внимательно всматриваясь в зеленые глаза животного. «Ты еще и должен кому-то?» «Типун тебе на язык, Ярослав!» В привычной своей манере раздражительно дернув хвостом, кот ударил меня лапой по колену. «Не дай бог ты будешь должен этому носителю симбионта! Он тебя из-под земли достанет!» Смысла сказанного в таком тоне я не нашел, но прислушался к иному. Сам лекарь Владимир Петрович за спасение своей жизни был обязан кактусу по гроб жизни. Как я понял, к долгу жизни некоторые из носителей симбионтов относились очень щепетильно. История, правда, была какая-то мутная, сомнительная, и сам кот не хотел вдаваться в подробности, но помочь мне, точнее, совершить осмотр моей сестры, этот врач просто будет должен и не сможет так легко отвертеться от этого. Единственное, что я понял из весьма сбивчивых объяснений кота, так то, что он спас его когда-то от магов и странных людей. Что Кактус имел в виду под странными людьми, увы, я не понял, но общий посыл был вполне понятным. После подобного кот начал намекать, что его надо отблагодарить за такую помощь, так что пришлось еще немного задержать визит до уникального врача и почесать ему пузо. Причем Кактус настолько разомлел от ласки, что стал дергать лапками и почему-то говорить всякие несмешные и даже пошлые шуточки. «Щелкнуть бы тебя, зараза!» — пролетело в голове, когда юмор пошел не в ту степь. «По тем самым колокольчикам, которые ты устал вылизывать. А еще лучше — сам, зараза!» — тут же парировал кот и тут же встрепенулся и вскочил с моих ног. Он прошелся по скамейке взад-вперед и вдруг заявил. «Это я что вспомнил-то? Меня зовут Михаил Алексеевич Аляев. Представься, что от меня...» Он, возможно, и попытается от тебя избавиться, но лишь на мгновение. Будет спрашивать, откуда ты меня знаешь, говори честно. Мы с тобой родственники». Ну, про его имя я и так знал. Спасибо сну и его половине, точнее, большей части симбионта, что теперь во мне. А вот фамилия показалась знакомой. Только вот где я ее слышал? А он еще и про родственников Посмотрел на это недоразумение, представил его вживую, с таким же характером, и что мы общались еще до этого. Ну и вон нафиг. До ветеринарной клиники добирался в итоге больше часа, изредка отвлекаясь на телефон, в котором переписывался с младшим братом, Максимом. Он на удивление рассказал побольше подробностей, чем мама, которая была больше на эмоциях и всего поведать просто не могла. И когда я смог собрать все это воедино, в голове картина оказалась очень и очень странной. Мама почему-то мне наврала. Никакого нового ученика в школе не было, а сестру укусил кто-то из знакомых, причем из дворовых. Казалось бы, ну дети и так далее, но нет, это был далеко не маленький ребенок. Пожалуй, нужно начать с какой-то предыстории. У нашего дома последние две недели ошивалась какая-то стайка малолетних подростков. Учитывая, что половина нашего подъезда не самые благонадёжные семьи, на них не особо обращали внимания. Подростки вели себя не очень-то агрессивно для своего возраста, не особо хамили, да и почти не мусорили, и всё всех устраивало. Ровно до момента, пока они не начали неожиданно пропадать. Они что-то видели, о чём очень долго и упорно пытались рассказать. Даже несмотря на свой образ жизни, в полицию ходили что вообще для них было чуть ли не за гранью допустимого. Но, выслушивая их бредни, лишь пальцем у виска крутили. Невнятные сказки про какого-то жуткого монстра. За неделю от компании осталась лишь одна девочка-школьница. Жительница соседнего подъезда, жительница соседнего подъезда. Но вскоре пропала и она. Я прикрыл глаза, пытаясь всё тщательно проработать в голове. Варианты и что могло быть по факту с учётом того, что я знал теперь. Всё это заставляло взглянуть на проблему под иным углом. Девочка показалась сама спустя 3-4 дня. Вела себя странно, дёргалась и избегала прямого контакта. Катя, как воспитанница «Дома чести, заботы и контроля», так я называл свою семью, не смогла пройти мимо разбитых коленок девочки, с которой она вроде даже иногда играла вместе. Катя просто возвращалась из магазина, куда её отправила мама, и протянула девочке, стоящей в кустах вдали от подъезда, то ли чупа-чупс, то ли конфету какую, а та ей в руку вцепилась, словно зверь. На ее крики и выбежал мой младший брат, а затем и отец. Девочку так до сих пор и не нашли, а с Катей теперь творится что-то странное. Бредит, заикается, в каждом углу видит странных людей с большими клыками и черно-красными глазами, словно в действительности словила бешенство или еще что-то подобное. Фактически поведение нападавшей можно было рассчитывать как нападение дикой, либо мутанта. Но если верить кактусу, мутанты не едят людей. А уж тем более они не настолько больны, чтобы нападать на кого-либо при свете дня. Тем более в самый разгар рабочей недели. Меня смущало иное. Почему мама обманула меня? Для чего эта история про школьника? Про новенького в классе? Для чего вообще подобное городить? Гадать пришлось бы долго, но, на моё счастье, все мысли вылетели из головы, как только таксист остановился около одноэтажного здания с зелёной вывеской «Зверополис». «Оплата онлайн», – буркнул я, отмечая конец поездки в приложении. Дождался утвердительного кивка и открыл дверь, ступая на мокрый асфальт. Старенький автомобиль протяжно заскрипел подвеской, обдал меня выхлопными газами и улетел по своим делам, оставляя меня одного под дождём. Морось очень быстро испортил и без того скудное настроение. Полубегом преодолел всю территорию до двери и встрял в самом настоящем зоопарке. Людей с больными животными было столько, невольно представил, что бы я здесь делал с кактусом и во что бы все это превратилось. Учитывая большое количество собак, кошек, пожалуй, он бы повеселился вдоволь, пользуясь своей необычностью. А мне бы пришлось все это разгребать. На мою просьбу пройти без очереди, чтобы просто спросить, ответили в духе «Брысь отсюда, наглец». Одна бабулька даже попыталась помять мой балахон, думая, что за пазухой я прячу крысу или еще какого мелкого зверька и не хочу сидеть в очереди. Моему возмущению не было предела, но ход конем все же был сделан. Как только дверь врача приоткрылась и наружу вылезла морда перебинтованной таксы, я пулей влетел в помещение под неодобрительные крики. Молодая девушка, владелец забинтованного питомца, чуть было не столкнулась со мной. Что-то пробурчало и выйти не успела, как в кабинет влетела новая девица с другой собакой. «Он без очереди в лес!» – взвизгнула она, влетая в прошлого клиента. Врач, мужчина лет 50 с козлиной бородкой, выразительными, слегка крупноватыми для его лица очками и очень, повторюсь, очень густыми бровями, даже не посмотрел на нас. Поднял руку вверх и скомандовал «Тишина! Вы не в магазине!» Возмущалась девушка с собакой недолго. Выпустила все же прошлого клиента и начала возмущаться на мой счет. «Тишина!» — рявкнул мужчина да так, что стеклянные шкафы затряслись. «Вы дома так же орете?» Он повернулся к нам, посмотрел сначала на меня, а затем на недовольную владелицу питомца. Цокнул языком и попросил нас удалиться, пока он не закончил свой прием. Девушка-то попыталась снова возмутиться, но повторный строгий взгляд сбил с нее всю спесь. А вот я не хотел проигрывать. «Я от Михаила Аляева», — начал я. «Он требует долг и просит вас мне помочь, в учет его малой части». Белый халат от такого замер с ручкой в руке, который тщательно вырисовывал свою закорючку в рецепте до этого момента. Его скулы задергались, нос сморщился, а затем, как мне показалось, его чуть затрясло. Переломным моментом стала сломанная от давления шариковая ручка, которая треснула в центре, когда я на всякий случай повторился. «Кажется, кактус мне рассказал далеко не все. Зараза!» «Все вышли! А ты?» Он стянул очки с носа, полностью развернулся, показывая мне искусственную ногу ненароком. «Останься!» Никто из девиц не посмел возмутиться. Покорно склонили головы, подхватили своих питомцев и даже дверью не хлопнули, а аккуратно прикрыли. «Кто ты?» – спросил он, глядя в мои глаза, как только дверь захлопнулась. «И откуда знаешь господина Аляева?» Наступила неловкая тишина. «Как ответить-то я знал, но что будет, если он начнет задавать вопросы о внешности?» «Боже, да что со мной? Соберись, Ярослав, соберись!» «Он мой дядька», — неловко улыбнулся я. «Мне ваша помощь нужна, срочно». Мужчина напелил очки на нос, вернулся к бумагам и вытащил из нагрудного кармана еще одну ручку. «Я не занимаюсь благотворительностью. То, что ты пришел от своего дяди, ничего не значит. Я не собираюсь срываться с места, не зная зачем, не зная куда. Добегался уже». Мужчина проговорил последнюю фразу, постукивая ручкой по искусственной ноге. «Зато я знаю, зачем и как», — ответил я после короткой паузы. «Мою сестру укусила дикая. Есть шанс, что она заразила ее организм. Мне нужно, чтобы вы ее осмотрели, а затем сказали, что и как мне делать, чтобы ее спасти». На слове «дикая» сломалась вторая ручка. Врач недоверчиво покосился на меня, заиграл желваками и словно ждал чего-то от меня. Я такой же носитель симбионта, как и мой дядя. «Так и твоя сестра должна ею быть с таким-то дядей», — хитро улыбнулся он. «Такие вещи у сильных носителей передаются генетически. Ты кого вокруг пальца хочешь провести, умник?» Я не сразу понял, на каком моменте попался. Мужчина в этот момент резко вскочил, да так ловко, что я бы и не сказал, что у него не настоящая нога. Вытянул руку перед собой, пытаясь ухватить меня за глотку, но зря он мне не поверил. Вывернулся с такой же, но чуть большей скоростью из-под руки, обхватил его за локоть двумя пальцами, силой вытянул его руку и тут же завернул за спину так, что он не мог ею пошевелить. Прижал мужчину к стене, выпуская из второй руки когти которые тут же прошли через ткань и уткнулись в кожу. Я не пытаюсь обвести вас вокруг пальца. Мне правда нужна ваша помощь. Владимир Петрович, как я узнал чуть позднее, так звали ветеринара, очень долго осматривал мою младшую сестру, в то время как я выпытывал избраться все подробности. Была ли мама или отец дома, был ли вообще конфликт, ибо со слов Максима она знала и кто эта девочка, И из какой семьи? Опять же, врала мне? Почему? Не понимаю. Спустя какое-то время, когда я уже успел заскучать в ожидании, Петрович вышел из комнаты Кати с весьма неприятным взглядом. Сочувствующим. Разговаривать в квартире он отказался напрочь, но от чая, который предложил мой брат, не отказался. Проклиная про себя гостеприимство Максима, минут 30 выбивал мелодии ногой по паркету, злобно посматривая на довольного врача, который щедро запускал руку в вафельницу и, можно сказать, нагло пожирал запас печенья. А вот уже в подъезде, где я позволил себе одернуть его перед лифтом, он начал говорить. «Моя теория, точнее теория кактуса, подтвердилась. Ее укусила дикая, причем какая-то странная. Процесс отторжения тела, пророст паразита внутри организма слишком быстрый». Впервые такое вижу, задумчиво произнес он, причем я не оговорился именно паразита, а не симбионта. Что будет, если ей не помочь? стараясь сохранять спокойствие, спросил я. Мужчина снял очки, протер их и, как бы нехотя ответил: Ну, Ярослав, что за дикое ее укусило, я тебе не скажу, пока у меня не будет ее труп, чтобы хотя бы тип узнать. А в целом, внутри нее вирус. Живой вирус, который просто напитается жизнью и вместе с ней умрёт через пару дней. Обычными лекарствами её попросту не спасти. «А если не обычными?» — тут же выпалил я. Петрович хитро улыбнулся и тут же покачал головой. «Увы, такого рода лекарства очень дорого стоят, ибо их делают очень нехорошие люди. Точнее, не люди». И просто так их не получить. Сам должен понимать, случаи редкий и не то, что можно решить обычной медициной. Отчаяние чуть было не овладело мной. Вместе с внутренним зверем, который под стать моим эмоциям хотел выбраться и начать крушить все вокруг. Но я выдохнул и вполне спокойно спросил. «А у вас оно есть?» С подозрением посмотрел я на мужчину. Всем своим поведением и видом он будто намекал, чтобы я задал именно этот вопрос, что сам он не мог предложить это решение, а я его попросил об этом. Мне на все эти условности в данном случае было попросту плевать. «Просто так я тебе его не дам», — спустя короткую паузу ответил на мой вопрос. «Всему есть своя цена».